В конечном итоге всё могло быть и хуже. Гай принял совет спикера в своей личной приёмной, размером не уступавшей лекционному залу Академии. Там собрались члены совета, их жёны, помощники и их жёны. Всего 50 или 60 человек. Плюс дюжина членов Королевской гвардии. Макс прекрасно сыграл свою роль, рассказывал между гостями, беседовал с ними. А Тави слушал и наблюдал за ним со своего незаметного места в завешанном занавеске Алькове, У Макса лишь один раз возникла проблема, когда один особенно настойчивый молодой лорд поднял какой-то весьма путанный технический вопрос магии, но Тави тут же вмешался, поспешно вручил первому лорду сложный листок бумаги, на котором он нацарапал ему записку. Макс развернул его, прочитал, вежливо извинился и отвёл Тави в сторону, якобы для того, чтобы дать новые указания. «Спасибо», — сказал Макс. «Проклятие, а что такое обратно пропорциональное предрасположение? Честное слово, я не имею ни малейшего понятия». Сказал Тавикева, чтобы показать, что он понял приказ. Но, ну, по крайней мере, я не чувствую себя полным дураком. Но как у меня получается прекрати пялиться на вырез Леди Размос, сказал Тави. Макс удивлённо приподнял бровь. Я не пялился. Очень даже пялился. Прекрати. Тави, я молодой мужчина, вздохнув, сказал Макс. Я просто не в состоянии контролировать некоторые вещи. А ты учись. Заявил Тави, склонил голову, сделал два шага назад и отправился в свой В остальном всё шло вполне нормально, а через некоторое время раздался сигнал ночного колокола, сообщая гостям, что им пора уходить. Гости, слуги, затем стража покинули приёмную, где воцарилась приятная тишина и покой. Макс громко вздохнул, взял бутылку вина с одного из столов и плюхнулся в кресло. Он сделал большой глоток, поморщился и потянулся, расправив уставшую спину. Тави вышел из-за занавески. «Что ты делаешь?» «Потягиваюсь», — проворчал Макс. Его собственная интонация прозвучала неожиданно странно из уст первого лорда. Гая примерно одного со мной роста и веса, но у него более узкие плечи. Через некоторое время у меня всё начинает дико болеть». Он сделал ещё глоток вина. «Вороны, как же я хочу хорошенько отмокнуть в горячей воде. По крайней мере день свою одежду и всё такое, прежде чем так себя вести. Кто-нибудь может увидеть». Макс создал непристойный звук губами и языком. «Это личный покои первого лорда Тави. Никто не явится сда без приглашения». Как только он это сказал, Тави услышал шаги и тихий щелчек, поворачивающиеся ручки незаметной двери в дальнем конце комнаты. Он отреагировал мгновенно, нырнул в занавешенный ольков и принялся смотреть сквозь щелочку на то, что происходило в комнате. Дверь открылась, и в комнату спокойно вошла первая леди. Карри Гай, жена первого лорда, была на 10 лет старше Тави и Макса, Все знали, что её брак с Гаем был политическим а любви, и Гай использовал его с целью разрушить союз верховных лордов Калары и Форцы, который угрожал Короне. Сама Кария была женщиной безупречного происхождения, обладала магией исключительной силы и элегантной красотой, её прямые длинные волосы, заплетённые в косу, усеянную сияющими огненными жемчужинами, были переброшены через плечо. Платье из тончайшего шёлка, приятного кремового цвета, отделанное голубым и алым кантом, Указывала на принадлежность к дому Гая. Драгоценности сверкали на пальцах левой руки, на обоих запястьях, на шее и в ушах. Сапфиры и кроваво-красные рубины, под цвета делки на платье. Белая кожа, тёмные глаза и губы, сжатые в жёсткую, не сулящую ничего хорошего линию. «Милорд супруг, сказала она и присела перед фальшивым Гаем в реверансе, «всё её существо пронизывала едва сдерживаемая ярость». У Тави замерло сердце. Глупо, Как глупо!» Естественно, жена первого лорда допущена в его покое. Их апартаменты соединены между собой серией проходов и дверей, как это принято в доме Гая вот уже несколько веков. Изоберев всех вороны за всеми этими событиями, Тави не пришло в голову, что Максу придётся обманывать жену Гая. Вот сейчас всё откроется. Тави уже собирался выйти из своего укрытия и рассказать всё первой леди, прежде чем она узнает правду сама. Но он колебался... Его интуиция громко вопила, предупреждая об опасности, и хотя у него не было на это никаких причин, он не сомневался, если не признаются первая леди в обмане, произойдёт катастрофа. Поэтому он стоял за занавеской и не шевелился, боясь даже дышать. Макс успел сесть в более правдоподобную позу, прежде чем первая леди вошла в комнату, на его лице появилось сдержанное, очень серьёзное выражение, когда он поднялся и отвесил ей вежливый поклон, который идеально походил на манеру Гая. «Ми леди, супруга!» Ответил он. Она перевела глаза с его лица на бутылку и снова на его лицо. «Я вас как-то огорчила, милорд?» Гай нахмурился и задумчиво поджал губы. «Почему вы так решили?» «Я ждала вашего приглашения на приём, милорд. Мы договорились об этом несколько недель назад, но оно так и не пришло». Макс поднял брови, хотя в этом жести была больше усталости, чем удивление. «Ах да, я забыл». «Вы забыли», сказала кария и в её голосе прозвучало презрение. «Вы забыли. Я первый лорд Олеры, миледи», — напомнил ей Макс, «а не календарь, где записаны предстоящие встречи». Она улыбнулась и склонила голову, хотя на её лице появилось обиженное выражение. «Разумеется, милорд. Я уверена, все поймут, почему вы решили оскорбить свою собственную жену перед лицом всего королевства». Тави поморщился. «Никто не задал ни одного вопроса касательно отсутствия на приёме первой леди». «На самом деле, если Первый Лорд запретил ей находиться рядом с ним на таком сравнительно малозначительном приёме, известие об этом быстро распространится». «В мои намерения не входило унизить Васкария, сказал Макс, встал и подошёл к ней. «Вы никогда ничего не делаете без причины», — резко сказала она. «Если это не входило в ваше намерение, зачем же вы тогда так со мной поступили?» Макс склонил голову на бок и с восхищением на неё посмотрел. «А «Если я хотел один насладиться вашей красотой». Платье просто великолепно, и какие изысканные украшения. Хотя они не идут ни в какое сравнение с женщиной, которая их надела. Каррио замерла на месте, а потом удивлённо раскрыла рот. «Я благодарю вас, милорд». Макс улыбнулся ей, подошёл поближе и приподнял одним пальцем её подбородок. «Возможно, я хотел, чтобы вы были здесь, когда ваше внимание будет принадлежать только мне». «Милорд, я не понимаю», – заикаясь, пролепетала Каррио. «Если бы сейчас нас окружала громадная скучная толпа», сказал Макс, гляди ей в глаза. «Я не смог бы сделать ничего подобного». И он наклонился и поцеловал первую леди Алеры, жену самого могущественного человека в мире, прямо в губы. Тави смотрел на него и не мог отвести взгляда. «Идиот», — подумал он. Поцелуй продолжался неприлично долго. И рука Макса легла на затылок Карри и удерживала её во время поцелуя с совершенно хозяйской уверенностью в собственном праве, Когда он отодвинулся, щеки первой леди покраснели, она задыхалась. Макс встретился с ней взглядом и сказал. «Приношу свои извинения. Я совершил ошибку, миледи, и постараюсь загладить перед вами свою вино». Говоря это, он медленно опустил взгляд вдоль её шёлкового платья, а затем снова поднял глаза на Карию, тёплые и наполненные страстью. Кари облизнула губы и, казалось, несколько мгновений не могла подыскать нужных слов. «Хорошо, милорд. В любой момент может появиться мой паш». Сказал он и ласково провёл пальцем по её щеке. «У меня есть ещё дела. Если повезёт, когда я с ними покончу, у меня останется час ночи». Он приподнял брови в безмолвном вопросе. Карри ещё сильнее покраснела. «Если позволит долг, милорд, это доставит мне радость». Макс улыбнулся. «Я надеялся, что вы это скажете». Он опустил руку и едва заметно ей поклонился. «Миледи, милорд», ответила она, снова присела в реверансе, Я вышла в ту же дверь, через которую вошла. Тави подождал немного, прежде чем выйти из своего алькова, и уставился на Макса. Его друг без сил повалился в ближайшее кресло, поднял дрожащую рукой бутылку к губам и осушил её одним огромным глотком. «Ты спятил!» – тихо сказал Тави. «Я не мог придумать, что ещё следует сделать!» Ответил Макс, и его голос изменился, вернувшись к его собственному. «Кровавые вороны Тави! Она поверила?» Тавин нахмурился и посмотрел на дверь. «Знаешь, думаю, могла и поверить. Она была совершенно потрясена. Надеюсь». Проворчал Макс и закрыл глаза. Его лицо начало меняться, но так медленно, что было трудно проследить за изменениями. И она пустила на неё столько магии земли, что даже кастрированный горгант и тот спятил бы и бросился искать себе подругу. Тави покачал головой. «Ворон и Макс! Это его жена!» Макс тряхнул головой и через несколько секунд снова стал похож на себя самого. «А что ещё мне оставалось делать?» Сердито спросил он. «Если бы осталось не ругаться, она начала бы вспоминать прежние разговоры и обиды, а я бы не знал, что отвечать. Это выдало бы меня через пять минут. Единственным шансом было перехватить инициативу». «Понятно. Значит, ты перехватил инициативу?» Сухо поинтересовался Тави. Макса передёрнуло, он подошёл к Алькову, сорвал с себя одежду первого лорда и надел своё. «Мне пришлось». Я должен был позаботиться о том, чтобы она не стала слишком много думать. Иначе она обязательно что-нибудь заметила бы». Он просунул голову в свою тунику. «И клянусь фуриями Тави, если я и могу что-то делать, как Верховный Лорд, так это поцеловать красивую женщину». «Наверное, это правда», — не стал спорить Тави. «Но она же должна знать, как целуется её собственный муж». «Конечно, должна», — фыркнув сказал Макс. Тави нахмурился и вопросительно посмотрел на Макса. Тот пожал плечами. Всё же очевидно, разве нет? Они практически чужие люди. Правда? А ты откуда знаешь? Люди, наделённые властью вроде Гайи, имеют в своей жизни женщин двух разных типов. Политических жен и тех, кого они действительно хотят. «С чего ты взял?» – спросил Тави. Выражение на лице Макса стало каким-то бесцветным, словно он отправился в прошлое. «Опыт». Он тряхнул головой и провёл рукой по волосам. «Поверь мне». Политические жены не имеют ни малейшего представления о страсти своих мужей. Пол невозможно, Гай не целовал ее со дня свадьбы. Правда? Да, и разумеется, в королевстве не найдется смельчака, который рискнул бы статью любовником и таким образом нажить себе врага в лице Гая. В подобной ситуации бедная женщина чувствует, ну скажем, огорчение. «Вот я ему воспользовался». Тави покачал головой. «Это как-то неправильно». «Понимаешь, я могу понять политические причины, по которым заключаются браки между лордами, но, наверное, я всегда думал, что любовь между ними тоже существует». «Аристократы не женятся по любви Тави. это роскошь дана Гуальдером и свободным членам общества». Его губы скривились в горькой гримасе. Но в любом случае, я всё равно не знал, что ещё можно сделать, и всё получилось». Тави кивнул другу. «Похоже на то». Макс закончил одеваться и облизнул губы. «Хм, Тави...» «Думаю, нам не стоит никому про это рассказывать, верно?» Он смущенно посмотрел на друга. «Пожалуйста. Про что рассказывать?» С невинной улыбкой поинтересовался он. Макс с облегчением выдохнул и улыбнулся ему в ответ. «Ты отличный парень, Кальдерон. А откуда ты знаешь, что они станут тебя шантажировать позже?» «Не, это не в твоем характере». Они поспешили к двери, которая вела к маленькой лестнице, уходившей в ближайшие из подземелий. «Кстати, — сказал Макс, — «А что в твоём письме от тёти?» Тави прищёлкнул пальцами и помрачнел. «Я знал, что о чём-то забыл». Он засунул руку в карман и достал письмо от тёти Исаны. Открыв он, прочитал его в свете лампы, висевшей на верхней площадке лестницы. Тави смотрел на написанное и чувствовал, как у него дрожат руки. Макс это заметил, и в его голосе прозвучала тревога. «Что такое? Мне нужно идти», — сказал Тави едва слышным шёпотом. С трудом сглотнув, он объяснил. Что-то случилось. Мне нужно её повидать прямо сейчас.